Глава 13 Эмма. Глядя на свое отражение в большом настенном зеркале, перекидываю длинные мокрые волосы себе за спину. Новые струйки воды по коже бегут. Чувствую их повсюду. Вместе с этим ощущение чистоты приходит. Половину дня я была большим пыльным мешком. Ночь, по приятным для меня причинам, выдалась бессонной. Приехав к себе на съемную квартиру, я легла на диван, Буквально на секундочку полежать с глазами закрытыми. Естественно, вырубилась. Чтобы понять, как я стремительно носилась по комнате после пробуждения, нужно знать, как я опаздывать не люблю. Не хотелось никого подводить, тем более проректора по работе со студентами, которому пообещала быть в установленное время в ВУЗе. Наспех собравшись, добралась до метро. Нужно было еще успеть забрать необходимые вещи у одного из членов нашей минимальной мини-диаспоры. Если меня спросить, как так вышло, что я спрыгнула к парню, я не отвечу: Не знаю. Просто наяву представила, как его голову поезд расплющит. Порой этого достаточно. Есть вещи, с грузом которых жить невозможно становится. Все произошло очень быстро. Испугаться я не успела, как и подумать. После случившегося я вдвойне стала опаздывать. Как бы мне не хотелось вернуться домой и принять душ, я не могла себе этого позволить. Данное обещание нужно всегда сдерживать. Долгожданная встреча с водой произошла только 40 минут назад в квартире Оли и мамы ее. Подруга не разрешила мне оставаться у себя. Забрав на обратном пути Жора и Тиль, мы к ним приехали домой. Надо сказать, Оля испугалась больше моего. Когда я до главного корпуса МФТИ добралась, у нее разве что сердце не останавливалось. В очередной раз убедилась бездумный слив видео в сети – зло ужаснейшее. Никто не задумывается, какие последствия могут случиться. «Завтра заедем тебе телефон новый купить», – произносит Оля, сидя на подушке, брошенной на пол в ванной комнате. Она так испугалась, что не отпускает меня ни на шаг от себя. Просидела так все время, что я купалась. Отчитывала меня за безрассудство. Выбирала нам новые заказы, Стиль болтала, которая вроде как в комнате Оля расположилась в рабочем ноуте. «Я думала его разобрать, починить. Может, замена экрана поможет?» Говорю, параллельно вытирая волосы полотенцем. «Нужно подстричься. Уже почти до поясницы достают». «Ты серьезно?» Оля голову вскидывает, смотрит на меня с недоверием. «Ты же знаешь». Пожимаю плечами. «Все пароли восстанавливать на новом придется. А я, как подумаю, вздрогну». Начиная от госуслуг и сайта Почта России, заканчивая электронной почтой. «Ты знаешь, я это дело бестолковое, не люблю». Ёжусь показательно. «Ты смотри, не ляпни никому, нас на смех поднимут». хохача Оля на ноги поднимается. «И больше никогда не наймут базу ГИБДД подтереть», ужасаюсь, ладошкой рот прикрывая. «Да, никогда больше фуры, несуществующие, не будешь в АПК-поток по ночам впихивать». Оля головой качает, мол, вот такие дела. Обожаю ее. Нету ножек, нет сапожек. Если на нас интерпретировать, нету денег, нет сапожек. Ходи в галушах по Москве. Мы обе на ее протез смотрим. От сдерживаемого смеха у меня глаза слезиться начинают. Она ужасно прекрасна в своем уровне самоиронии. Мы обе знаем прекрасно. Ей, в отличие от меня, не обязательно темными делишками заниматься, чтобы чувствовать себя достаточно защищенной в материальном плане. Нету речек, нету отпечатков пальцев на трупе. Оля имитирует в воздухе сдавливание пальцами шеи. Хватит меня дразнить волосами своими роскошными. После того, как с ней несчастье случилось, Оля стала делать короткую стрижку. Говорит, так удобнее ухаживать за ними. На всех ее старых снимках светлые локоны, как минимум, ниже лопаток свисали. Не успеваю халат запахнуть, как в дверь входную стучать начинают. «Девочки мои, поторапливайтесь!» Из-за двери голос Таиси Львовна раздается, как всегда бодрый. «К нам еда наконец-то приехала! Накормлю вас сейчас!» Когда Оля дверь в ванной комнаты открывает, я на месте подскакиваю, дергая за края завязок халата со всей дури что вам мне есть. Мои брови летят к линии роста волос мгновенно, потому что я слышу голос Тимура Алексеевича. «Тай, может, не надо меня есть?» «Уверен, вам вкусно не будет. Я думаю, мы с тобой сможем договориться на взаимовыгодных условиях», произносит с насмешкой. Мама Оли негромко охает, а мы с Олей синхронно выглядываем из-за двери ванной вглубь квартиры. «Может...» Я головой хорошо приложилась. Не может же быть его тут. Нет, ну, точно не может. Однако, вопреки моему искреннему убеждению, на пороге квартиры стоит Сумарганов. Выглядит он немного запыхавшимся. Или даже взъерошенным. В голове не укладывается. Все разы наших встреч от него властностью веяло. Сейчас же он уставшим и взволнованным кажется. Мысли о том, что он тут по каким-то собственным причинам появился, развеиваются, когда я вижу в его глазах облегчение. Тимур Алексеевич мой взгляд ловит и качает головой, ни капельки не смущаясь и не боясь потерять свой авторитет. Он опирается на дверной косяк рукой и продолжает смотреть на меня. Наши гляделки Оля прерывает, меня в ванную снова затаскивая. Дверь прикрывает за нами. Возможно, Кирилл Алексеевич прав. Тогда тебе не придется в одних галошах шлепать и творить бесчинство ради пропитания. Добивает меня своими размышлениями, произнесенными вслух. Я, конечно, его понимаю, окидывает взглядом меня, прищурившись с ног до головы. Но тебе стоит переодеться. Сейчас вещи твои чистые принесу. И прослежу, чтобы мама пригласила Тимура Алексеевича остаться на ужин. Заговорщицкий тон подруги пугает. Она так и не призналась, о чем они за обедом говорили с Самургановым-младшим. Но сейчас вполне реально догадаться. Почему нелепое сводничество никто еще в смертные грехи не записал? Причиной, по которой я не спала половину ночи, и был Тимур Алексеевич. Пока что не выходит без отчества его называть. Даже в мыслях своих. Вчера, после совместного распития кофе, он попросил номер телефона. Странно было бы отказывать, тем более мне этого совсем не хотелось. Но я никак не ожидала, что он мне вечером напишет. Такие, как он, в мессенджерах переписываются? Вот уж не думала. Однако же боялась уснуть и пропустить его сообщение, Но ближе к утру не выдержала и в сон провалилась. А когда подскочило утром, несколько непрочитанных сообщений от него нашла. Последнее, с пожеланием... «Спокойной ночи». Вспоминаю, и все внутри трепетать начинает. Надо успокоиться. Смотрю на свои дрожащие руки и еще больше нервничать начинаю. Не хотелось бы, чтобы он сразу понял, что это на него у меня такая реакция. Я себе запрещаю на что-то рассчитывать, и уж тем более представлять совместное будущее. Слишком глупо на что-то надеяться. Наивные простушки только в фильмах взрослым мужчинам нравятся. В жизни интересы совершенно другие. Переодевшись, я выхожу к собравшимся. Сердце. Такое чувство, что выскочит. Стоит мне только рот открыть. Я так нервничала последний раз очень давно. Да и тогда все было совершенно не так. На соревнованиях все от меня зависело. От того, насколько я выложусь. А тут как контролировать ситуацию? Поздоровавшись, занимаю место за столом. Оля с мамой уже накрыли. На четверых. Тимур Алексеевич продолжает смотреть. Но сейчас тяжести взгляда не чувствую. Он изменился. Стал глубже, задумчивее. Опускаю голову и заправляю влажные волосы за уши. Отвратительная беспомощность. Когда тебе двадцать, и ты ни разу на свидании полноценном не была, очень, просто невероятно сложно вести себя адекватно при мужчине, который тебе нравится».